данности Попадая на эту планету, каждый из нас, человек, обретает две вещи – тело, внутреннюю среду и средство жизнедеятельности в этом мире, условия начальной жизни, географическое место своего рождения, своих родителей, культуру и социальную среду, в которой будет происходить детство и юность, первые 16-20 лет жизни. Помни, тело и условия начальной жизни – это то, что тебе дается, и надо всегда принимать это как есть. Ты не можешь повлиять на этот выбор, и тебе не следует негативно эмоционировать на этот счет. Никогда. Твое тело имеет две руки, у тебя есть ноги, и ты можешь ходить. У тебя нет болезней, из-за которых ты живешь все детство в больницах. Твое тело не поломано и не отравлено с рождения, тебе не приходится каждый день терпеть боль, радуйся. Такие условия есть не у всех, у тебя полноценное тело и условия для старта жизни, дальнейшее будет зависеть в первую очередь от тебя. Теперь про родители, есть родители, нет родителей, нет папы, рано умерла мама, родители перестали жить вместе, мама л и п о п а алкоголики. Мама или папа инвалиды, тебя не любят, тебя бьют, в семье нет денег, тебе нечего кушать, у семьи нет дома, идёт война и вокруг погибают люди – это всё у всех по-разному. Если ты родилась в семье, которая так или иначе о тебе заботится, тебе есть что кушать, тебе есть где жить – радуйся, тебе повезло. Такие условия есть не у всех. У тебя отличные условия для старта жизни. Дальнейшее будет зависеть в первую очередь от тебя. У тебя уже есть небольшой фундамент знаний, то есть все необходимое, чтобы начать плыть по реке не как овощ, пища для рыб и червей, а как рождающийся активный дух, который использует все встречающиеся ему по жизни возможности, чтобы вырастить себя. и параллельно с этим обеспечить себе интересные приключения на реке с хорошими условиями жизни. у с л о в и е старта не поменять. ж а е т ь себя, страдать и жевать сопли по поводу своего тела или условий начальной жизни – никакого смысла нет. У тебя в собственности есть достаточно инструментов, чтобы активно проявлять себя в жизни. Тело, время, энергия, знания, наклонности, способности, умения, идеи, мысли, чувства, а вектором для движения по жизни служат с ф о р м и р о в а н н о е тобой н а м е р е н и е Помни это сама и объясняй это другим, тем, кто тебе не безразличен. Просто начинай осознанно жить свою жизнь. Но учись ценить все хорошее и полезное, что есть у тебя. и научись приспосабливаться и минимизировать проблемы и трудности, которые у тебя возникают. Если ты научишься правильно, умело и осознанно жить, у тебя есть и будут все шансы превратить свою жизнь в максимально возможный идеал. А вот в жизни человеческого общества не ищи правды или справедливости. Их нет. Воспринимай все это как еще одну данность. Помни, неважно, что происходит в твоей внешней жизни. Важно твое внутреннее, как ты это чувствуешь, как воспринимаешь, как реагируешь. И именно это твое внутреннее влияет на тебя. Самое лучшее – это научиться жить задорно, бесстрашно и драйвно. Основная твоя задача – узнать с е б е как мир, научиться заботиться о себе и управлять собой. набраться знаний, сложить картину этого мира, понять правила жизни на реке, найти свои предпочтения».